Глава пятая. Это место точно не было похоже на приют, скорее на тюрьму. Для самых злостных преступников, которые заслужили вечной муки своей подлостью и жестокостью. Ремонта здесь не бывало с того самого момента, как усадьба стала домом презрения, а произошло это несколько десятилетий назад. Мне даже не нужно было расспрашивать поляну, чтобы сделать такие выводы. Это заметно невооруженным взглядом. Потолок давно утратил свою белизну, он был засижен мухами и оплетен паутиной. А вокруг люстра, от которой остался лишь погнутый корпус, расходились чёрные пятна от горевших свечей. Обои тоже выцвели, потёрлись и во многих местах были ободраны. Рисунок почти не угадывался, как и цвет стен. В одном из углов обои потемнели и отслоились. Видно, там была течь. Я сделала пару шагов внутрь и замерла. Доска подо мной зловеще заскрипела, прогнувшись, и опустила взгляд. Паркет, тёмный, засаленный, сохранился лишь по углам и у стен. В центре его заменили кое-какие положенные доски. Они были плохо сбитые и пестрели щелями, в которые чьи-то неумелые руки напихали некрашенные щепы. Эти вставки на полпальца или больше торчали из пола. Уверенно в этом месте очень внимательно смотрят под ноги, особенно после того, как разбили пару носов. — Это у нас холл, — голосом заправского экскурсовода сообщила Поляна. — Здесь проводятся общие собрания. Я даже обернулась на неё. Какой холл, какие собрания? Тут опасно находиться более чем двоим одновременно. Доски старые, гнилые, то, выгляди, провалятся. Нет, не двоим, здесь вообще опасно находиться. Однако повариха приняла мою реакцию за интерес и продолжила. В правой части расположены классные комнаты, гимнастический зал и библиотека. Выражение лица её стало чуть виноватым, и Поляна продолжила извиняющимся голосом. «Токма мы там не топим, дровишек-то не хватает на всё». Это меня уже не удивило. Сугроб вокруг левой трубы очень доходчиво намекал, что ей давно не пользуются. Да и спиленные из подъездного круга деревья ясно говорили, что дров в приюте не хватает. Приходится выкручиваться. «Вы смотреть-то пойдете, а ли потом?» — поинтересовалась повариха. «Потом», — решила, не задумываясь, — «к чему мне сейчас пустой промерша аудитории? «Вот и ладненько». Поляна выдохнула с явным облегчением. Стало даже любопытно, что ж я там могу увидеть. «Идёмте-ка на кухню, там тепло, ищи, уже поспели. Али сперва кабинет свой посмотрите». Теперь я поняла, почему так сильно пахнет кислая капуста и в холле, и в коридоре. «Давайте сначала в кабинет заглянем, а потом в кухню», — решила я. Мысль о щах не вызывала аппетита. Кажется, это блюдо тоже не из любимых. «Хозяин, барин!» — многозначительно ответила повариха и пошла вперёд. Впрочем, далеко мы не ушли. Кабинет располагался в нескольких шагах от холла. На двери висела старая металлическая табличка со словом «директор», точнее уже «эректа», потому что первые и последние буквы были изъедены ржавчиной. Чуть ниже белел неровный прямоугольник размазанного мела. Похоже, таким способом избавились от фамилии предыдущего руководителя. Поляна подошла к двери и вдруг задрала передник. Не успела я понять смысл этого действия, как повариха извлекла из кармана тяжёлый ключ с подвязанной к нему бечёвкой и протянула мне. «Вот!» Ключ тоже был поточен ржавыми пятнышками, которые красили пальцы. Я вставила его в замочную скважину и попыталась провернуть. Похоже, и замок от сырости заржавел. С первого раза открыть его мне не удалось. «Дайте-ка помогу!» Поляна потеснила меня у двери. Я успела лишь сделать шаг в сторону. Повариха крякнула, выдыхаясь, с усилием провернула ключ влево. «Да, заржавел маленько!» — подтвердила она, мои подозрения добавив. «Ничего, с альцем сважем будет как новенький!» Она распахнула дверь. Ноздрь мне ударил запах сырости и давно не проветремовала помещения «Мы тут они топили, пока никого не было!» Извиняющимся голосом сообщила повариха. «Чего зря дрова полить!» И давно здесь никого не было. Я кинула кабинет взглядом. Большой стол, заваленный бумагами и папками, ряд стульев вдоль окна с белой мотыния стеклом, шкафы-полки с книгами. На всём слой пыли. «Да уж почти месяца два, как прежний директор убёг!» «М-м, как убёг!» Выбранное Поляной слово настолько меня поразило, что я невольно перешла на её выговор. «А вот так!» — она пожала плечами. «Мы утром проснулись, а его нету». «Может, с ним что-то случилось?» «Не, убёг точно!» — хмыкнула Поляна. Затем оглянулась, убедилась, что коридор пуст, и продолжила громким шёпотом. «Он-то вечер вернулся довольный, а в сумке, значит, монет звенят. Но мы порадовались. А чего ж не радоваться, когда начальник денег привёз? Два месяца жалования не было. Воспитательки до да учителя роптать начали». А он нам всё обождит и будет вам жалование. Времена сейчас трудные, надо потерпеть. Ну, все и терпели. Утром я печь топить стала. Ранёхонько было, темень еще. Слышу, скрипит, значит, дверь-то директорская. Она ж давно не смазанная стоит, всё руки не доходили у моего Витьки. Я ему говорю, смажь петли а он успеется ещё. Так что, директор, где он был, когда дверь заскрипела? Пришлось перебить, чтобы вернуть поляну в прежнее русло. Говорю, ж с кабинета своего выбрался, да тихонько так... что, о, кабы, не дверь скрипучая и не знали бы. И что он сделал? По коридору прошмыгнул на улицу и был таков. Вариха сделала большие глаза. Но это ничего не значит, — отмахнулась я. Да эти вы! Забывшись, поля натопнула ногой. Я аж а за ним припустила. Как раз видела, как он жеребца в дрожке запрягает. У нас раньше-то побольше скотинки было, и коровка своей и свиней держали курочек на яйца. Подождите. Я вздохнула. Повариху яйца и свиньи интересовали больше, чем побег начальника с деньгами. Но мне нужно было выяснить всё до конца. «Так что, директор?» «А что, директор?» Поляна пожала плечами. Сел в дрожке и был таков. Говорю, шубёк он. Монеты наши забрал и убёк». Всё было ещё хуже, чем выглядело на первый взгляд. Приют задолжал зарплату сотрудникам за несколько месяцев. А когда деньги, наконец, пришли, их украл, директор и сбежал. «Поляна, воспитатели и учителя где они?» «Так разъехали. Сколько ж можно за бесплатно работать?» «Вы писали в Министерство народного просвещения?» «Писали. Как не писать?» Повариха вздохнула. «И что они ответили?» «Ничего!» Поляна запахнула платок на груди. «Поначалу-то мы ещё надеялись. А как второе письмо без ответа осталось, учителя собрались, да вместе уехали. Следом воспитательки. Денег-то нет, еда кончается. Как совсем худо стало, Витька мой в город поехал, чтобы, значит, градоначальнику нашему жалобу подать». Невея наша писала, она тут самая грамотная. Остальные-то хуже знают. А она, девочка умненькая, характеристику от директора ждала, чтобы, значит, на курсы поступить, а он паразит». Повариха всхлипнула, а мне снова пришлось вернуть её к теме. «И что сказал городоначальник?» «Городоначальник?» Погрузившись в переживание за девочку, Поляна не сразу сообразила, о чём я, а потом махнула рукой. «Да и ничего не сказал! Не пустили Витьку Маву на порог даже!» «То есть жалобы не зафиксировали?» «Никого не ведаю. Записк то он отдал прислужнику, а передал тут аль нет. Кто ж знает?» «Подождите. До меня наконец дошло. Но ведь меня же кто-то прислал. Значит, о вашей ситуации знают в министерстве». Я оглянулась, вспоминая, где оставила саквояж. Похоже, в санях забыла. «У меня есть направление на работу с подписью и печатью. Я покажу, когда ваш супруг принесёт мои вещи». Ситуация выходила из ряда вон. Как только в ней появлялись новые данные, Они тут же порождали ещё больше вопросов. У меня аж голова распухла от попыток разобраться, что к чему. Я вздрогнула. В кабинете было холодно. Придётся и здесь топить, иначе я не смогу разобраться в бумагах. Но дополнительная печь — это ещё больше дров, когда их и так не хватает. Да уж, подкинули мне задачку. Ладно, будем решать проблемы постепенно. Сначала нужно всё осмотреть, оценить и составить план действий. Ещё познакомиться с детьми. Но это, наверное, лучше перенести на завтра. Ведь Лея меня немного напугал по дороге. Так что, пожалуй, отдохну перед знакомством, соберусь силами, мало ли что меня ждёт. Ну а с утра на свежую голову проведу общее собрание. «Давайте продолжим экскурсию», — предложила я поляне, и первая вышла из кабинета. «Госпожа директриса!» — окликнула она меня. «Что?» — отозвалась я рассеянно, потому что, раздумывая о дальнейших действиях, уже двинулась вперёд. «Вы дверь забыли запереть!» «Ой, да пусть так», — отмахнулась я. «Вряд ли кто-то посторонник там заглянет, там мороз и сугроба по колен». «Госпожа директриса. Нечто в голосе поляны заставило меня остановиться. Встретив мой взгляд, она повторила. «Вы дверь забыли запереть!» До «Да меня дошло. Она имеет в виду вовсе не посторонних. Я вернулась к двери и повернула ключ, который, на удивление, легко двигался в другую сторону. Похоже, этот замок привык, что его закрывают. Надо и мне привыкать к необходимости постоянно быть на страже. В этом месте не принято доверять друг другу. Из коридора наверх вела узкая лестница. Я уже догадалась, что там, но всё равно спросила. «Там спаленки!» Подтвердила мою догадку Поляна. «Моя комната тоже там?» «Что вы, госпожа директориса, как можно?» Повариха чуть ли не оскорбилась, что я могла подумать подобное. «Ваша комната за кабинетом сразу. Ничто дверь не заметили». Ох, заметила, но не придала значения. Сложно сконцентрироваться на стольких вещах одновременно. «Значит, топить придётся. Я не смогу спать в холодной комнате. Ничего, на подъездном круге ещё четырнадцать деревьев осталось. На месяц-полтора должно хватить, а потом я что-нибудь придумаю». «Должна придумать». Мы двинулись дальше по коридору. «Тут спальни учителей!» Поляна показала на две двери с левой стороны, затем с правой. «А тут воспитательки жили. Смотреть будете?» Я покачала головой. Потом. Значит, отдельной спальне удостоился только директор. Остальные жили в совместных. Неудивительно, что и уехали не одновременно. В конце коридора осталась последняя дверь. Когда моя провожата распахнула, её запах квашеной капусты окутал меня, пропитывая насквозь. тут уже и закрытыми глазами не ошибёшься. Это было в очи на поляны. Глаза сразу бросилась чистота. Большая печь тщательно выбелена, выцвевшие занавески выстираны, заштопаны. У окна с прозрачными стёклами большой стол, поверхность выскоблена до желтизны, к нему подвинуты лавки и два табурета с узких сторон. Если бы не жуткий капустный запах, я бы назвала кухню уютной. «Рукомойник там!» Поляна махнула в угол. Я подошла к необычному приспособлению, похожему на металлическое ведёрко с водой. В донышке было проделано отверстие, в котором крепился стержень. Если его поднять, льётся вода. А если опустить, утолщение верхней части стержня воду перекрывает. Внизу подставлен медный таз на три ноги в который льются обмылки. Я вымыла руки, вслух отметив удобство конструкции. Да, ковш приходится держать, а тут обе руки свободны. «Это Димарчик наш придумал!» Поляна разулубалась, словно это её я похвалила. «Золотые руки у парня, жаль только...» Она не договорила. Махнула рукой, будто тема была болезненная, однако я запомнила имя — Димарчик. Присмотрюсь к парню. Я решила пока не расспрашивать о детях. Сначала сама познакомлюсь с ними, составлю свое мнение, затем сравню с отзывами Поляны, которая знакома с ребятами, после чего уже посмотрю личные дела. Такой подход показался мне самым разумным. Я даже повеселела, впрочем, ненадолго, потому что Поляна пригласила меня садиться за стол и поставила передо мной глиняную миску — почти до краёв, наполненную щами из кислой капусты. Я вдохнула запах, и тут же в памяти всплыла картинка. Яркая и настоящая до жути. «На!» Мама нервно ставит тарелку на стол, застеленную клеёнкой с красными маками. Немного жидкости выливается на лепестки, но она этого не замечает. «Не хочу щи!» Тихо возражаю я, зная, что всё равно придётся просто стараясь потянуть время. «Ешь!» Это ещё не угроза, но уже близко к тому. Я медлю. Ненавижущие. Они неприятно пахнут. Мама это знает и словно нарочно варит их чаще любых первых блюд. Я вообще не люблю жидкую еду, если это не сладкий сок или лимонад. У нас в семье супы никто не любит. Даже сама мама, которая варит их с маниакальной настойчивостью, потому что это полезно. Кому и для чего полезно, она никогда не уточняет. Однако каждый раз бабушка выливает остатки из кастрюли в унитаз, делает это тайком от мамы, а та якобы не замечает исчезновения и воскресенья, снова варит очередной никому не нужный суп. Ешь, я сказала. Одновременно со словами не прилетает затрещина. Я молча глотая выступившие слезы и беру ложку, зачерпываю гущу с противной мягкой полупрозрачной капустой, разбавленной редко морковной стружкой. Меня передергивает от отвращения. Гуща отправляется обратно в тарелку, а я аккуратно отобью ложку, чтобы зачерпнуть немного бульона. Зачем ты ее мучаешь, Кать? Устало вздыхает бабушка. Знаешь ведь, что девочка терпеть не может чи. Пусть ест, это полезно. Мама гринет посудой в раковине, на меня она не смотрит, я её раздражаю своим упрямством. Бабушка садится рядом и ласково гладит меня по руке, выражая поддержку. Маме она противостоять не может, но мне помогает само осознание, что бабуля на моей стороне. Мама домывает посуду, закрывает кран и вытирает руки полотенцем. «Вика, если ты всё не съешь, я рассержусь», — сообщает она злым голосом, добавляя. «И только попробуй вылить». Мама выходит с кухни, я шмыгой носом и подношу ложку к рту. Воспоминание будто обожгло. Я знала это, действительно происходило со мной в далёком детстве. Я хорошо помнила ту кухню, раковину со сколом, электрический чайник, вазочку с вареньем, которую бабушка доставала к чаю постоянно забывала убрать обратно в холодильник. И кухня в моём воспоминании разительно отличалась от той, где я находилась сейчас. Вместо печи там была газовая плита с ровным голубым пламенем, вода текла из крана по водопроводной трубе и никаких ковшей с рукомониками. В углу стоял холодильник, который, как и чайник, работал на электричестве. Та кухня была не просто иной, она словно обогнала эту на столетие вперёд. И ещё мама назвала меня Викой. Не Аделаидой, значит, это не мои документы, или всё же мои. Воспоминание выбило из колеи. Оно было совершенно несовместимо с реальностью. Что я здесь делаю, как сюда попала и почему всё так отличается? Ответов на эти вопросы у меня не было, как и на предыдущие, поэтому я прибегла к проверенной тактике, оставила их на потом. А сейчас зачеркнула капустную гущу с разваренными кубиками картошки, Аккуратно вылила обратно и утопила ложку, стараясь наполнить её чистым бульоном. Тоже ж вы не кушаете, госпожа директриса!» Поляна обернулась ко мне, вытирая руки о передник. «Не нравится моя стряпня?» Я тщательно подбирала слова, чтобы не обидеть кухарку. Как ей объяснить, что ненавижущие с детства? И только что об этом вспомнила. Но сейчас я достаточно голодна, чтобы съесть это неаппетитное варево. Однако Поляна сама продолжила. «Я самой постное не понравут, да и кому оно по придется. придётся?» Она махнула рукой, горестно вздохнув. Я согласно кивнула. Так и есть. Вегетарианкой я тоже никогда не была. Я-то зажарку на сальце делаю, чтобы щички пожирнее были. Так и его на танце осталось. Поляна села напротив меня, подперев подбородок ладонью. И мечтательно добавила. «Завтра, к мой силки проверять пойдёт. Вот бы кролик, какой попался потолще. Уж я такую рагу состряпаю, ребятишки языки проглотят». «Часто у вас бывает мясо?» Задав вопрос, я быстро, пока не передумала, сунула ложку в рот. Кисловатый бульон растекся по языку, заполняя полость. Я задержала дыхание, глотнула. «Да куды там?» — повариха снова махнула рукой. «Морозы вон а нынче какие, животины мало, а какая есть в лес подалася. Там а всё пропитание легче отыскать». Я выбрала разваристый кусочек картофеля и отправила в рот. «Мы летом-то огород садим, так мы с него не густо на такую ораву». «Не так и плохо», — зачерпнула ещё бульона. «Да, он был кисловатым от капусты, но не противным, как в моём воспоминании». — Как всё подъели, так и отправились на что посытнее место искать. Пришла очередь капусты. Я намеренно тянула с ней, но всё же решилась. Она оказалась не мягкая, расплывающаяся во рту, а вполне себе хрусткой. — Жалко, хлеба нету для сытости-то. Поляна всё так же сидела, подперев подбородок и наблюдая, как я ем. — Давно? — Да как мука кончилась, так и не пеку уж давненько. К своему удивлению, с порцией я расправилась быстро. С хлебом, конечно, было бы лучше и сытнее, но и без него горячие щи меня согрели насытили желудок. Похоже, в детстве я преувеличивала отвратительность этого блюда. Или мама не умела готовить. Витиле вернулся, когда я почти доела. Он был румяный, с и довольный. Крякнул по-стариковски, стягивая лупу и вешая его на крюк. Рядом с тем, где я оставила его пальто и свой тонкий плащик. «Вот госпожа директри... Госпожа Вестмар, забыли вы!» Он поставил на лавку рядом со мной саквояж. «Спасибо», — с чувством произнесла я. «И за армяк тоже спасибо. Без него я бы закоченела по дороге». Руки мои, садись. Велела поляна и тут же спохватилась. Ой, госпожа директриса, вы не побрезгуете, Коля, он тут а накрашик притулится? Я кивнула. Конечно нет. Оль, позвал Витилий не громко. Подсуды. Повариха подошла к мужу. Не зови ее так. Донесся от рукомойника громкий шепот. Не по нраву ей. Чего еще? Удивилась поляна тоже шепотом. А ж директриса приехала. Чего артачиться-то теперь? Да не знаю, отмахнулся Витилий. Сама у нее спроси. Я едва не смеялась, до того забавно выглядел этот спор. «Называйте меня, как вам удобнее», — громко произнесла я, ставя точку в перешептывание. «Можно вообще по имени. Меня зовут Аделаида». «Что вы, госпожа директриса, не положено нам с господами понебратствовать?» Поляна строго взглянула на мужа, как будто он планировал тут же воспользоваться моим предложением. Затем добавила тише. «Да и вам с нами не надо, а с ребятишками так особо. Потом хлопот оберетесь а. Я не стала спорить. Тепло на топленной кухне и горячая еда разморили, настроив на мирный лад. Мне бы надо отправляться в свой новый кабинет, заняться делами и разобраться, что происходит с приютом. Однако я решила дождаться, пока Вителе закончит трапезу. Дедушка заслужил немного передохнуть, а без него я не знала, нигде взять бедров, никак растопить печь. Точнее, теоретический процесс я представляла, но без особых подробностей. Не уверена, что прежде занималась чем-то подобным, поэтому лучше сначала понаблюдать за действиями профессионала. Ел Витиле, прихлюпывая с удовольствием. Кусочки капусты падали на бороду и терялись в её пепельных кудрях. Аляна смотрела на мужа с умилением. Похоже, в этой семье царила любовь, несмотря на бедность и суровые условия жизни. Эти старики не бросили сирот, как другие. Пусть они ниже учителей, воспиталок, по социальному статусу, но достойны большего уважения, потому что много честнее, ответственнее и добрее. Когда старичок облизал ложку и стёр ладонью с бороды капустные остатки, незаметно от жены стряхнув их под стол, я поднялась. «Большое спасибо за обед, Поляна. Ваши щи мне понравились намного больше, чем те, что я ела в детстве». «Благодарствую, госпожа директриса!» Кухарка расцвела от похвалы. «А вас, Вителя, я попрошу помочь мне с печью в моём кабинете. Сможете?» Я подхватила с акваяш, снила плащ с крюка и уже стояла у двери. «Чего нет-то? Сможем, госпожа дир... Вестмар?» Дедушка подскочил. «Мне стало неудобно, что я так раскапризничалась из-за этой директрисы. Не знаю, чем мне не угодило это слово, но старика я точно запутала. Ещё и фамилия была сложная для произношения, он каждый раз запинался на ней. В общем, я решила передумать. Уже выйдя за дверь, развернулась и снова зашла в кухню. «Витилей? Ась!» — дедушка выбирал щепки из ящика у печь. «Называйте меня директрисса, если вам так удобнее», — улыбнулась я. «Так вам же не по нраву!» — произнёс Витилей насторожно. «Ну, я не знаю точно, почему мне не нравится, поэтому у меня нет серьёзной причины, чтобы запрещать вам, и вообще». Я повела руку, демонстрируя это вообще. Звучало не слишком логично, и то, как старики обменяли взглядами, это подтверждало. Похоже, они решили, что новая директриса с придурью. Я бы и сама так подумала, если бы кто-то настаивал на своем требовании, а спустя несколько часов признался, что не представляет, зачем ему это нужно. Что ж, отличное начало карьеры руководителя. Провожая мои недоуменными взглядами, я снова покинула кухню. Через десяток шагов пришлось поставить саквояж и надеть плащ. В коридоре было холодно. Хорошее настроение, снизошедшее при виде семейного тепла и печного уюта, Резко меня покинула. Я осталась наедине с холодным и запущенным зданием приюта, где сложно пребывать в хорошем настроении. Наверху лестницы раздалось шушуканье и тихая возня. Похоже, детям любопытно посмотреть на нового директора. Я разделяла их чувства, однако повернуться так и не решилась. Кроме интереса был ещё и страх. Вдруг эти дети окажутся хулиганами с преступными наклонностями. И что мне тогда делать? Я трусливо решила отложить знакомство на завтра, оправдываясь тем, что уже составила план действий, поэтому... Нужно его придерживаться. Привожаю любопытными и внимательными взглядами, я дошла до своего кабинета, вставила ключ в замочную скважину, повернула, точнее попыталась. Ключ застрял, заставляя меня испытывать досаду и раздражение. Я дергала, вы прикладывала усилия до боли в пальцах, толкала всем весом двери, снова пыталась. Ржавый замок не позволил даже скрыться с достоинством от любопытных детских взглядов. Сейчас я не слышала голосов, но мне казалось, они тихонько посмеиваются над незадачливой директрисой. Я оказалась в тупике. Что делать? Признать поражение и просить Поляну помочь? Тогда придётся снова пройти мимо лестницы, злой и раскрасневшейся от усилий. Кто будет уважать такого директора? Правильно, никто. А если я в первый же день потеряю авторитет у хулиганов, потом вряд ли сумею заслужить его заново? Первое впечатление нельзя повторить. Мне осталось только одно — сделать вид, что я передумала идти в кабинет и решила прогуляться. На улице дождусь светилея, когда он пойдёт за дровами, если пойдёт, и попрошу открыть дверь. «Давайте я помогу». Внезапно раздался голос рядом со мной, после чего меня без остенчива отодвинули в сторону.